который удалось найти, был протез его левой руки, настоящий шедевр биотехнологии, созданный инженерами УПОНИР со встроенным беспроводным радиоинтерфейсом. Когда эту руку везли на кладбище, чтобы за неимением остального предать ее земле, пальцы протеза стали слабо выбивать сигнал СОС. Это продолжалось всего несколько секунд и было замечено одним только Грейм.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 Трипл ожидал ответа. Нет, капитан мрачно признался Грей, больше ничего такого не было.